Господа, давайте присядем. Как бы. вот у нас, то есть фактически мы прошли все три необходимых компонента, необходимых и достаточных этапов, для того, чтобы ваши желания исполнялись. То есть сейчас я бы хотел обратить ваше внимание на то, что остался еще четвертый и пятый пункт, необходимые для того, чтобы ваши желания не просто сбывались, а сбывались максимально быстро. То есть, вот четвертый пункт, о котором я хочу сейчас поговорить, собственно, и мы выполним на это упражнение, на этот пункт. Это ваша личная энергетическая насыщенность, энергетическое наполнение, что ли. Почему? Потому что, как я уже говорил, ну, в общем-то, не только я, это во всех учениях, в том числе и очень древних, и во многих, как бы, религиозных направлениях учений, говорится о том, что... А ваше намерение, оно становится, оно готовится к исполнению только тогда, когда насыщается. А господа, потише, пожалуйста, отвлекайтесь. А, только тогда, когда наполняется энергией. То есть, опять-таки, существует различное количество способов наполнения а, вот этого вот вашего желания энергии. но в первую очередь, это, конечно, зависит от степени раскачанности вашей энергосистемы, энергосистемы вашего организма. Опять-таки, не надо думать, что все это как бы происходит само собой. Это происходит через посредством вот этого действия энергетической системы, энергетических каналов, энергетических центров вашего организма. И здесь я бы хотел сравнить некую такую метафору. То есть, на самом деле, все желания, они исполняются наиболее быстро, максимально быстро, в неком состоянии своего рода мастерства в неком состоянии воодушевления. То есть вы можете называть это состояние как хотите. Состояние просветления, состояние мастерства, состояние воодушевления, состояние энергонасыщенности. Но это на самом деле суть одно и то же. То есть это состояние, в котором человека преисполняет воодушевление, преисполняет энергию. То есть когда человек переполнен этой энергией, и именно тогда его желания исполняются максимально быстро и максимально легко. И задача, опять-таки, любого человека, который вот, встал, собственно, на этот путь изучения э, этой системы, как бы, вот, но ну, я не буду говорить этого учения, это звучит слишком помпезно, помпезно. А, вот, я скажу просто, получение этих навыков, то есть в э, реализации своих желаний, своих целей, своих мечтаний. Так вот, задача этого человека поддерживать себя постоянно в максимально комфортном для него состоянии. То есть состояние определенного вот энергетического, даже не просто мышечного, а энергетического тонуса. То есть когда человека постоянно вот по жизни, что называется, прет. То есть переполняет энергией, переполняет радостью, переполняет воодушевлением. То есть вот для этого, собственно, и нужно изучать эти упражнения. То есть, опять-таки, я позволю себе такое небольшое сравнение, что вот... Здесь я уже говорил про Альберта Эйнштейна, о том, как он значит, свою теорию относительности изобретал, дописывал вот, потом это изобретение в своих мемуарах. И второго, вторую такую личность, идиозную я хочу вот в этой связи упомянуть, это Никола Тесла. То есть многим из вас уже как бы вот известны по популярным фильмам, научно-популярным, телевизаторским. Иван. Ну, Я просто поражаюсь над тем, что вода стала зеленой. В общем, не отвлекайтесь, пожалуйста, потому что это на самом деле важно. А, то есть любого человека, любое вообще живое существо, мыслящее, можно представить, как такой своего рода автоколебательный комнат Опять-таки, ну, любимую физику, электротехнику. Вот, и же с ними а, приплюсуем. То есть, э, если вы знаете из курса физики, опять-таки колебательный фонтов в первую очередь характеризуются двумя составляющими. Это емкость и индуктивность. То есть, по сути, емкость она определяет, э, скажем так, потенциальные характеристики этой системы. То есть, э, иными словами, вот так грубо говоря, это то, какое количество энергии эта система может вобрать в себя. И переизлучить в окружающее пространство единомоментно, То есть накопить в виде потенциального поля вот этого вот заряженных обкладок конденсатора. То есть и индуктивность это по сути кинетическая характеристика этого автоколебательного контура. Динамическая. Да, динамическая характеристика. То есть она позволяет другими словами, как сказать, объяснить что ли или даже правильно сказать, представить себе, сколько кинетической энергии содержится в этой системе, то есть, сколько, насколько мощно эта система может, вот, как сказать, насколько эффективно эта система может взаимодействовать именно с окружающим миром, то есть, потому что ну, катушка индуктивности это, по сути, кинетическая энергия пространства, вот, другими словами. То есть и в связи с чем я вообще все это рассказываю. То есть наши мысли, наши желания, они приходят, как бы сказать, не единомоментно. Почему? Потому что человек своим мыслительным зарядом, каким-то своим вот этим вот действием, то есть началом вот этого вот колебательного процесса, он создает в окружающем пространстве вот эти вот колебания. То есть он, как бы сказать, примагничивает это желание, входит в резонанс. Иными словами с окружающим миром, то есть в котором есть вот все то, что человек на самом деле хочет для себя получить, и методом таких небольших колебаний, то есть раскачек, он создает вокруг себя, то есть в эфире иными словами, вокруг себя определенную вот эту вот, как это Тесла называл, стоячую электромагнитную волну. То есть тот рисунок, который позволяет собственно реализоваться, то есть воплотиться вот этим вот желанием, которое находится на уровне там в уровень явный. То есть, иными словами, вот... Материализовать. Да, да материализовать. То есть, опять-таки, методом резонанса. Методом вот этой вот резонансной раскачки. То есть, индуктивность, это, по сути, вот если вот так вот совсем уже упрощать, это, другими словами, ваши навыки визуализации, Навыки правильного мышления, навыки правильного целеполагания. То есть, динамическая, кинетическая характеристика вашей системы. То есть, ваши навыки. То есть, то, насколько четко вы можете формулировать цель. То, насколько ярко вы можете представлять мысли-образы. То, насколько сильно вы можете эти образы переводить в ощущения в теле. То есть то, насколько четко и мощно ну, вот, работает ваш, в том числе и волевой аппарат. Вот. А емкость это степень, по сути, вашей энергетической насыщенности. То есть та характеристика, которая показывает, сколько энергии, вот, вы можете, по сути, запросить у Вселенной единомоментно на исполнение вот этого вот вашего желания. То есть и переизлучить потом эту энергию в пространство для активизации вашего запроса. То есть Создать во Вселенной, в окружающем пространстве такие колебания. Вот. И, соответственно, чем сильнее ваш интерес, чем тверже, по сути, ваше намерение, чем более всепоглощающим будет ваше желание, опять-таки без нетерпения, здесь надо понимать, и чем мощнее ваша энергосистема, то есть больше разработаны энергетические центры, более насыщенные энергетические каналы, то есть лучше проработана вся энергосистема, тем быстрее и качественнее будут исполняться ваше желание.